Mm-hmm. Глава шестая Мы построили хижину в маленьком саду позади дома. Юные следопыты ни о чем не расспрашивали меня, и Май не расспрашивал, рассказывал сам, про то, какие хижины и всякие другие жилища бывают у туземных племен в разных местах планеты. «Май, откуда ты столько знаешь?» — уважительно сказала Поля. «Господи, да в информатории можно выкопать все, что хочешь». «Вот научу вас забираться в него, сами будете». Я, чтобы не молчать, все время спросил. «Май, а чем информатория отличается от интернета? Или ничем? Я в этом вопросе не бум-бум». Май будто обрадовался. «Очень даже отличается. Принципиально. Интернет — это сеть, которая создана и обслуживается людьми. А информаторий, он, говорят, возник сам по себе. Даже ученые пока не разобрались полностью». «Понимаешь, как бы сама Земля стала впитывать в себя информацию, особенно в свои кристаллические массы, наверное, чтобы всю память сохранить на будущие времена. И каждый человек может в эту память внести все, что хочет, любые свои тайны». «А потом эти тайны выудят другие», — вырвалось у меня. «Никто не выудит, если не знает пароля». «Но есть эти хакеры, которые взламывают любые пароли», — вспомнил я. Это в интернете, а с информаторием такое дело не проходит. Нужен пароль не на математическом, а на совсем другом уровне, на эмоциональном. Тут как бы надо влезть в чужой мозг и в душу. А для этого надо про такую душу что-то знать. Вот если узнаешь, тогда информаторий может сделать выброс. Но такое было всего два раза в человеческой истории. Да и то с самих, кого испытывали. Эксперимент. «А Может поэтому они так выматывают меня про письмо? мелькнуло у меня и сразу же все мысли назад про спецшколу, про допросы, про ампул, про то, что же будет дальше. Я будто очнулся от счастливого сна, чуть не завыл от отчаяния, выпрямился и сипло от подкатившихся слез сказал: мне наверное пора. Куда? удивились все разом. «Ну, Май, ты же знаешь, меня, наверное, ищут». «Пусть ищут», — небрежно сказал Май. «Это ведь им надо, а не тебе». Не мог я все объяснить, поэтому пробормотал. «Все равно ведь найдут и сгребут». Прямо на меня, снизу вверх, взглянуло маленькое поле. Серьезно так удивилась. «Кого это можно сгрести в городе Инске?» да. — сказал Толя. А Май будто засмущался и спросил. — Разве тебе у нас плохо? — Ох, не побежала бы из глаз, — подумал я. И, кажется, все-таки побежала. Чуть-чуть. Я закусил губу и стал смотреть на свои босые ноги. Тогда Май сказал полушепотом. — Крин, ты не спеши. Может, все получится как надо и взглянул так же, как первый раз, там, на берегу. Мне опять захотелось распахнуть дверцы, и я понял, что надо слушаться судьбу. Пусть все идет, как идет, хуже, чем было, не станет все равно. Толя обстоятельно разъяснил. «Мы с Полиной будем ночевать в этой хижине. Все лето, для следопытской закалки. А ты, Грин, спи на моей кровати, в нашей с моим каюте». «Умница!» с облегчением сказал Май, и пальцем хлопнул Толю по носу. «Искатель шаров!» Через забор нас окликнула тетя Маруся. «Индейцы! Папа так и не пришел, надо ему отнести обед. Иконостас — великое дело, но я не понимаю, зачем Богу надо, чтобы этим занимались на голодный желудок?» «Бог тут ни при чем, они сами», — возразил Май. «Они ходят в столовую «Три поросенка», она рядом». «Знаю я этих поросенков. Только желудок портить у отца и так гастрит». «Я отнесу». И Май глянул на меня. «Хочешь со мной? Посмотришь иконостас?» «Хочу. Я хотел хоть куда, хоть зачем. Лишь бы с ним. Или со Светой, или со следопытами. Лишь бы все шло, как идет. «Только наденьте штаны и рубашки» посоветовала тетя маруся а то строгие бабушки в церкви заворчат чего явились как на стадион да ничего не заворчат я уже ходил так не спорь сказала тетя маруся сам храм и строишь уважать должен май дурашливо развел руками мол с этим не поспоришь а я поежился вспомнив казенный комбинезон май однако повел меня в дом и в комнатке с двумя деревянными кроватями растворил настенный шкаф Кинул на кровать кучу одежды. Прыгнул в короткие, до колен штаны, кажется, называются бермуды или бриджи. Натянул вместо безрукавной майки серую футболку с отпечатанным на ней храмом. Многоэтажные, песочного цвета башни храма были похожи на великанские сталактиты. «Это храм святого семейства в Барселоне, архитектор Антонио Гауди», — объяснил Май, поглаживая грудь, и кивнул на койку. «Выбирай, что хочешь». «Я хотел быть, как он. И не спорил. Выбрал такие же, как у Май штаны и похожую футболку, только не с храмом, а с рыцарским замком. Май сказал, что это шато дареньи, и вытащил из-под кровати плетеной сандалии. «Примерь, тут ремешки, можно регулировать». Регулировать не пришлось. Сандалии оказались в пору. Мы с Майем вообще были одного размера во всем, поэтому ее одежда оказалась как будто купленная для меня». Я посмотрел в зеркало на шкафу, не удержался. Потом будет противно в свою робу влезать. Май слегка удивился. «Ну и не влезай, это же теперь твое!» Он сказал это, ну, совсем не так, как будто бы вот тебе подарок, а словно поделился одним на двоих пирожком, разделил пополам. И хотя мне стало неловко, но еще неловче было отказываться. Я только спросил. «А мама, тетя Маруся, она не рассердится?» Май забавно так почесал в затылке. «Она, наверное, рассердится, если ты откажешься. Вот бейсболка, хочешь?»